Глава 14. Марья Кирилловна сидела в своей комнате, вышивая в пяльцах перед открытым окошком. Она не путалась шелками, подобно любовнице Конрада, которая в любовной рассеянности вышила розу с зеленым шелком. Под ее иглой конва повторяла безошибочно узоры подлинника, несмотря на то ее мысли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 «Пошла, пошла, пошла!» — сказал Кирилл Петрович. «Осуши свои слезы и воротись к нам веселешенько!» «Они все плачут при помолвке!» — продолжал он, обратясь к Вирейскому, «Это уж у них так заведено! Теперь, князь, поговорим о деле, то есть о преданном!» Марья Кирилловна жадно воспользовалась позволением удалиться. Она побежала в свою комнату, заперлась